Глава восьмая Амур появился триумфально. Во сне едвига в кои-то веке видела не ужасы, слышала колокольный звон и ангельское пение. Вот ведьмы-ведьмы, а такие вещи приснились. Может, это продолжение кошмаров такое? Колокольный звон из басовитого и мощного постепенно превращался в тонкий, дребезжащий и неблагозвучный. Едвига еще во сне насмешливо подумала, что звонарь на колокольне напился пьяным и ерунду играет. Потом в этот жалкий колокольный звон вплелся собачий лай, а там и сон пропал. Но колокольный звон наяву превратился в звон колокольчика, а в лае Едвига четко услышала нотки Амура. Он лает, а колокольчик звенит. И сон имел вкусное и полезное продолжение наяву. На поляну из кустов вывалилась серая коза, которая испуганно смотрела на Амура, который гнал ее на поляну, делая вид, что укусит за ноги. «Ох, а козу-то уже давно никто не доил, и струйки молока бежали прямо на землю. Коза! Молоко! Ох, бедняга, как терпит! Откуда ее Амурка притащил?» «Иди сюда, милая!» Услышав голос человека, коза подбежала, даже не обращая внимания на собаку, и подставила вымя. Давненько, видно, человека не видела. «Так, вымя. Масти-то, похоже, нет. Вымя хорошее. Кто-то козу все же доил?» Может, козляток кормила? А морище, ты не у детишек маму утащил? показал что пес обиделся даже. Дескать, что я, изверг? Ну ладно. А коза — это молоко. А в нынешней ситуации это жизнь. Давай-ка, милая, поближе. Вся в репейнике, бедолага, пока нет сил тебя вычистить. Неудобно мне, моя хорошая. И даить мне тебя некуда. Будем как-то пристраиваться. Вот флакончик есть большой от настоечки успокаивающий сюда придется. Ох, лечить коз приходилось, а вот доить нет. Будем учиться на ходу. Сейчас выми оботру и начнем. Эмоции от неожиданного появления кормилицы, непривычный для Едвиги процесс доения, а потом торопливое поглощение питательного нектара, лишили больную ведьму последних невеликих сил. Ох, спасибо Амурчику, вопрос питания налаживается. Да, сегодня нежданно-негадно рядом с лежанкой Едвиги выросла черемша. Так не бывает? Значит, бывает. Есть что пожевать. Много нельзя, да и не съешь, а по чуть-чуть так очень хорошо. Спать. Великий лекарь сон.